Глава 8. Заключённый номер 513. Сестёр провели через каменный внутренний двор, где воняло как в сточной канаве. Они шли вслед за надзирателем, лавируя между сливными отверстиями и кучками крысиного помёта. Флис натянула шаль на нос и рот. Под ногами проскользнуло что-то мохнатое, и она взвизгнула. Видела, какая огромная как будто ест узников на завтрак. Бетти скривила в отвращении губы. В центре двора стояла большая деревянная рама. Ступеньки под ней вели к помосту с проделанным в середине люком. Над люком раскачивалась длинная веревочная петля. Бетти нервно сглотнула и схватилась руками за горло. Она видела виселицу и раньше, когда приходила навещать папу в тюрьму. Но к этому зрелищу невозможно было привыкнуть. К счастью, то, что стояло на перекрестке, давно уже снесли, и казни больше не были публичными. Вместо этого они проводились здесь, в стенах тюрьмы. Виселица служила суровым напоминанием о том, какое это мрачное место. И Бетти вдруг отчаянно захотела, чтобы их поездка оказалась не напрасной. Пожалуйста, пусть мы хоть что-то выясним, подумала она. Я не знаю, за что еще зацепиться. Пройдя двор, они вошли в большую комнату с высокими сводами. Все ее окошки были зарешечены и находились под самым потолком. Вдоль комнаты тянулась скамья, на которой сидели посетители, а перед ней стоял деревянный стул, по всей длине разделённый на двое железными прутьями. По ту сторону прутьев сидели арестанты. Все в одинаковой одежде просторных робах и штанах с одним и тем же узором. На первый взгляд казалось, что узор представляет собой маленькие стрелки, но чем дольше Бетти всматривалась, тем сильнее они напоминали отпечатки когтистых птичьих лап. Она представила себе ворон, копающихся в грязи. Бетти скользнула взглядом по лицам заключенных. Среди них были только мужчины и мальчики. Несколько лет назад Фирма перестала принимать женщин. Флиз сжала ее руку холодными пальцами, и Бетти поняла, о чем думает сестра. Некоторые из этих узников только что вышли из детского возраста. Они всего на год-другой старше ее. Но потухший, затравленный взгляд прибавлял им возраста. Именно в этот момент Бетти почувствовала первый укол тревоги. Кто этот узник, которого навещала бабушка? И почему он здесь оказался? Согласится ли он с ними поговорить или они тщетно хватаются за соломинку? Флиз стиснула ее руку еще крепче. Сестра вызывала у арестантов интерес. Они выглядели слишком запуганными, чтобы что-то сказать или сделать в присутствии надзирателей, но то, как иные узники смотрели на Флиз, словно собаки на мясо, заставило быть порадоваться, что их разделяют прутья. Сестра опустила глаза и Бетти поняла, что она тоже этому рада. Один из арестантов, отличавшийся от прочих, привлёк внимание Бетти. Он был темнокожий. На Воронем камне это было в диковинку. У всех, кого знали девочки, была бледная кожа, сереющая с годами. Узник казался ровесником Флис. Его черные курчавые волосы были коротко острижены. Но выделялся он не только внешностью. В его живых глазах не было смирения и покорства, как у прочих заключенных. В них светилось что-то иное. В отличие от других, он смотрел на Бетти и Флис не тем хищным взглядом, которым волк смотрит на добычу, а с нескрываемым любопытством. Еще до того, как Бетти прочитала номер, вышитый на его робе, она поняла, что это тот, кого они ищут. И вдруг почувствовала, что они совершили большую ошибку. Это же почти мальчишка. Откуда ему знать о древнем проклятии? Может, у бабушки были другие причины его навещать. Но Бетти даже представить не могла какие. Что ж. Раз она здесь, почему бы и не выяснить. Это он, прошептала Бетти, слегка подталкивая сестру локтем. Номер 513. Она осторожно высвободила руку из руки Флисы и двинулась к узнику. Сестра следовала за ней по пятам, склонив голову. Флис, которая избегает чужих взглядов, это было что-то новенькое. И в обычный день Бетти не упустила бы случая ее подколоть. Но сегодня день был необычный. Юноша выпрямился, когда сестры уселись на жесткой скамье напротив него. Он и так проявлял к ним интерес, а теперь весь обратился во внимание. Бетти прокашлялась. Не то чтобы ей нужно было прочистить горло, просто она не могла придумать, что сказать. Е было не похоже, что Флис перехватит инициативу. Она подождала, надеясь, что парень, удивленный их появлением, заговорит сам, но тот продолжал молча на них смотреть. Бетти вдруг осознала, что сосед по скамье касается ее локтем и наклонилась поближе к прутьям. Тут было так мало места, Так мало возможностей для беседы с глазу на глаз. Ты, наверное, хочешь знать, кто мы такие, неловко начала она. Узник по-прежнему молчал, так что она продолжила. Я Бетти, а это моя сестра Флис. Мы ведь правильно понимаем, что наша бабушка Баня Выдершин с тебя навещала. Лицо узника не изменилось, но он подался вперед. На одну жуткую секунду Бетти показалось, что он так и не заговорит. Где она? К разочарованию Бетти, голос у него оказался самый обычный. Его экзотическая внешность наводила на мысль, что и говорить он должен мелодично, не как все. Быть может, он родом из далекой страны, одной из тех, о которых Бетти читала в книгах. Но его говор оказался таким же, как и у нее. Она Плохо себя чувствует. Заключенный перевел взгляд с Бетти на флис, потом снова посмотрел на Бетти. У его темных глазах мелькнула усмешка, и на Бетти накатило раздражение. Ему смешно, что бабушки не здоровится. Она не знает, что вы здесь. Это было утверждение, не вопрос. По тону юноши Бетти поняла, что именно это его развеселило, а не плохое самочувствие бабушки. Он проницателен. Этот пленник сразу их раскусил. Бетти почувствовала себя не в своей тарелке, словно ход разговора уже от нее не зависел. Кто ты? И зачем наша бабушка к тебе приходила? Я заключенный номер 513. Имена тут не имеют особого значения. Но твое нам все равно хотелось бы узнать, сказала Бетти, стараясь говорить спокойно и уверенно. Так что, пожалуйста, не заставляй нас терять время. Он пожал плечами. Колтон. Меня зовут Колтон. Он произнес это медленно, словно смакуя. Интересно, когда его в последний раз спрашивали, как его зовут, вместо того, чтобы называть по номеру. А зачем бабушка к тебе приходила? повторила Бетти. Колтон побарабанил длинными темными пальцами по столу. На запястьях у него были кандалы, а руки словно принадлежали кому-то, кто был намного старше. Они были сухими и грубыми, руки человека, привыкшего к труду. Бетти задумалась о том, каким тяжелым трудом приходится заниматься в тюрьме. Потом подумала, что же он совершил этими самыми руками, прежде чем оказаться за решеткой. В тюрьме на Вороньем камне сидели преступники всех мастей: воры, контрабандисты и убийцы. По словам бабушки, когда-то сюда заключали тех, кого подозревали в колдовстве. Бетти не относилась к этому всерьез, считая это очередной легендой. С учетом всего, что она узнала за минувшие сутки, легенда казалась уже не такой неправдоподобной. А почему вы у нее самой не спросили? сказал арестант. Бетти глядела на него во все глаза. Он издевается или ему правда любопытно? Понять было трудно. "Могли бы и спросить", сухо проговорила она. "Но она не рассказывала нам правду о прошлых визитах и и о многом другом, в общем-то, так что мы хотим сами все выяснить". Колтон медленно кивнул. "Ты похожа умная, как и бабушка. Ты нам расскажешь или нет?" И нетерпеливая На его лице появилась раздражающая ухмылка. Это вас тоже роднит. Он посмотрел на Флис. Ну а ты, принцесса. За тебя всегда говорит умная сестренка. Ты сама говорить-то умеешь или ты тут просто для красоты? Флис вспыхнула. Умею. Хм, -м -м, протянул Колтон. Тогда, наверное, ты слишком законопослушная, чтобы разговаривать с типами вроде меня. Тем не менее, я здесь, холодно сказала Флис. Так что, по всей видимости, ты не прав. Колтон еще на секунду задержал взгляд на Флис и снова перевел его на Бетти. "Ну ладно, умница", мягко сказал он. "Давай посмотрим, так ли ты умна на самом деле. Посмотрим, сможешь ли ты сама во всем разобраться". Интересно. Бабушкины визиты Колтана тоже выжимали из нее все соки. Она также беспомощно пыталась направить разговор в нужное русло. Чем дольше Колтон отмалчивался, тем сильнее Бетти хотела ответов. Почему ты просто нам все не расскажешь? Зачем эти игры? Потому что таким, как я, здесь играть особо не во что. Его темные глаза смотрели серьезно, и Бетти поняла. Она кивнула. Она поиграет в его игру. Ну что ж, Бабушка никогда тебя не упоминала, так что я думаю, вы познакомились уже после того, как папа отсюда перевели. Она помолчала. Ты имеешь к этому какое-то отношение? Нет. Полтон сложил руки на столе. Я одно время частенько его видел. Наши камеры были одна напротив другой, но я с ним почти не разговаривал. Твой отец из тех людей, которые В общем, я бы не хотел, чтобы он слишком много обо мне знал, если ты понимаешь, о чем я. Бетти понимала. Она не смотрела на флис, но чувствовала, как сестра ерзает на месте, верный признак того, что ей не по себе. Все в семье знали, что у Барня Вейдершенса язык без костей, но слышать это от человека со стороны было неприятно. Ты знаешь, почему его перевели? упорствовала Бетти. Голден снова пожал плечами чтобы освободить место. В этой тюрьме полно народу. Но безопасность тут на высшем уровне. Поскольку она на острове, отсюда сложнее избежать, чем из других тюрем. А старик Барни представляет не такую уж большую угрозу по сравнению с прочими здешними обитателями. За что тебя сюда посадили? выпалила Флес. Бетти посмотрела на нее с изумлением. Такая прямота была не в духе Флес. Но Колтон не казался ни удивленным, ни обиженным. "Ни за что", сказал он. "Я не виновен. Но тут все так говорят, так что я не жду, что вы мне поверите". Бетти молча изучала его. Колтон не шел им навстречу, и она не могла вообразить, чтобы бабушка тратила на него время, если у нее не было на то важной причины, действительно важной. Если Колтон едва знал папу, Значит, ее визиты были связаны с чем-то другим. Может быть, батте зря решила, что он слишком мён, чтобы знать что-то о проклятии. Он явно зачем-то был нужен бабушке. Чего именно от тебя хотела наша бабушка? Этого я сказать не имею права. Спросите у нее». Я уже объясняла, что она не говорит всей правды, сказала Бетти, теряя терпение. И почему тебя волнует, имеешь ты право с нами делиться или нет? Кто мы тебе в конце концов? Никто. Верно, сказал Колтон совершенно бесстрастным тоном. Но я не о вас беспокоюсь, а о себе. Чтобы вы знали, здесь ничего нельзя получить просто так. Все продается и покупается, а знание большая ценность. Вы на многое пошли, чтобы сюда добраться, так ведь? Вам позарез нужна информация. «Я могу ее дать, но только в обмен на что-то. Бетти накрыла волной возбуждения. Так, значит, ему было что рассказать. Но что Колтон хотел получить взамен? Она знала, что именно должна спросить. Пусть даже это выставит ее глупой или сумасшедшей. Какая разница? Они видят Колтона в первый и последний раз. И если он знает что-то важное, Возможно, Бетти сможет с этого начать избавление своей семьи от ее ужасного наследия. Это связано с проклятием. Бетти услышала, как Флис задержала дыхание и поняла. Она тоже увидела, как в глазах Колтона промелькнула тень одобрения. Что ты о нем знаешь? спросила она. Как его снять? Три коротких слова, но какая в них сила. Бэттина напряглась, как натянутая тетива. Она надеялась, что Колтон что-то знает, но даже не предполагала, что в его руках окажется ключ к спасению. Считанные часы назад ее мечты разбились в вдребезги, а теперь возможность обретения свободы манила своей близостью. И все таки ее тревожили сомнения. Откуда этот этот незнакомец может знать об их зловещей семейной тайне? И почему ему известно то, чего не могли выяснить целые поколения женщин из семьи Выдершенс? Флис сжала ее руку, и только тогда Бетти поняла, что не дышит. Она наклонилась вперед, почти коснувшись носом прутьев. Что ты слышала? понизив голос, сказал Колтон. Я знаю, как его разрушить. Но как? Откуда ты можешь это знать? прошептала Флис. На это он не ответил. Если ты знаешь, почему не сказал бабушке? спросила Флис. Ведь наверняка не сказала, иначе бы она сюда не возвращалась. Он по-прежнему молчал. Он блефует, пробормотала Бетти. И вдруг стало тошно от того, как легко она поддалась призрачной надежде. Как пить дать, Если бы проклятие можно было снять, бабушка бы уже это сделала. "Я не сказал ей", прервал ее Колтон. "потому что она не дала мне взамен того, чего я хочу". Бетти почувствовала, как ее заливает злость. Было бы так легко протянуть руку сквозь прутья, схватить его за шиворот и трясти, пока у него зубы не застучат. Она очень этого хотела, но, конечно, не осмелилась бы. Во-первых, Она не забывала, что Колтон может быть опасным преступником. Во-вторых, вокруг было слишком много надзирателей. Они бросились бы на нее, как хорьки на кролика. У нас ничего нет, сказала она сквозь стиснутые зубы. Все знают, что семья Выдершин с бедняки. Наш отец наделал долгов. Я не просил денег, ответил Колтон. Какой тут от них прок? Нет. Мне нужно кое-что большее. Намного большее!» Он еще сильнее понизил голос, так что Бетти и Флис пришлось наклониться почти вплотную к прутьям, чтобы его услышать. Я хочу на свободу. Его взгляд дрогнул, и в глазах мелькнула тень отчаяния и страха. Я хотел, чтобы она помогла мне сбежать. Но это же невозможно. Повысив голос сказала Бетти. Потом добавила тихо, боясь привлечь к себе внимание. Как по-твоему бабушка могла бы тебе помочь? Она ведь уже пожилая женщина. Женщина, которой закон не писан, насколько я слышал. Сказал Колтон. Для нее в этом нет ничего невозможного. Он моргнул, и его взгляд вновь стал спокойным и ничего не выражающим. Но Бетти не могла забыть Как затравлено он смотрел еще секунду назад. Почему он верит, что бабушка в силах ему помочь? Не может же он знать про другие секреты их семьи? "Слушай", встревоженно сказала Бетти. "Даже если это то, о чем ты просишь, было бы возможно, бабушка не стала бы так рисковать. Она бы сама за это попала в тюрьму. Я знаю про ее сумку." прошептал Колтон, глядя ей в глаза, и про то, на что она способна. Она может меня вытащить, и когда меня схватят, я буду уже далеко. От этих слов по спине у Бетти прошел холодок, будто угорь скользнул ей за шиворот. Это все меняло. Если Колтон знал о сумке, кто еще был в курсе? Мысль о том, что их тайна раскрыта, наполняла ее страхом. Бабушка их предупреждала, какой опасностью это грозит. Но как ты узнал? наконец спросила она. Я знаю все о вас, семье Выдершинц, прошептал он, и в его глазах появился дикий блеск. Оттуда же, откуда я знаю о проклятии, о том, как оно зародилось здесь, в этих стенах, в этой башне. Так что если хотите избежать свароного камня, советую ко мне прислушаться. Бетти застыла. Рядом слышалось частое, быстрое дыхание Флис. Сестра была ошеломлена не меньше, чем она сама. Ты ни о чем не забыл, с трудом проговорила Бетти. Если ты знаешь о проклятии, то тебе известно, что сбежать мы не можем. Мы здесь заперты. Даже если мы тебя вытащим, Мы не сможем отправиться с тобой за пределы Вороньего камня. Колтон подался вперед, жадно глядя на нее. Я об этом и не прошу. Просто помогите мне выбраться из этих стен. С остальным я справлюсь сам. Он перешёл на еле слышный шёпот. Всё, что мне нужно, попасть на остров Утраты. Тогда я смогу сбежать с Вороньего камня раз и навсегда. Бетти содрогнулась. Мысль об острове кладбище наполнила ее страхом. Это было скорбное, пустынное место, идеально подходящее для побега. Шансы, что там окажутся случайные свидетели, были крайне малы. Кто-нибудь еще знает о сумке? спросила она. Коултон покачал головой. Если и знает, то не от меня. С какой стати нам ему верить? дрожащим голосом спросила Флис. Бетти посмотрела Колтону в глаза. Они были еще темнее, чем у Флис, и она даже вообразить не могла, что таится в их глубине. Но она была в состоянии представить, что для него значит сумка билет на волю. С такой, что он не меньше нашего хочет, чтобы сумка не попала в чужие руки. Во дворе зазвонил колокол, возвещая о том, что время для посещения окончено. Арестанты покорно поднялись на ноги. Колтон тоже встал, не отрывая взгляда от Бетти. Заключенные направились к двери, как послушные собаки. Холтон тоже повернулся, чтобы уйти. Но Бетти вскочила с места. "Подожди!" взмолилась она, отчаянно желая узнать у него что-нибудь еще, прежде чем его уведут. "Время вышло!" рявкнул надзиратель, сурово постучав дубинкой по столу. Колтон опустил голову но перед тем, как уйти, задержался на миг и снова посмотрел на Бетти. Помогите мне, проговорил он сквозь сжатые зубы. Маска уверенности снова соскользнула с его лица, и за ней проступили отчаяние и безнадежность. «И Я помогу вам. Это промедление стоило ему чувствительного тычка дубинкой. Колтон скривился, Затихая, присоединился к прочим арестантам, которые тянулись к выходу словно муравье. Он кинул на сестер последний умоляющий взгляд и ушел.